Все это очень неприятно и странно. Но зачем принимать так близко к сердцу? Я заглянула в темные глаза. Быстро успокоившись, Джейкоб уставился в окно. — Ты поворот пропустила, — невозмутимо заявил он. Неуклюже разворачиваясь, я съехала с шоссе и чуть не врезалась в дерево. — Спасибо за предупреждение, — пробормотал я. Извини, задумался. На минуту в пикапе повисла тишина. — Все, можно останавливаться, — мягко проговорил Блэк. Припарковавшись у бровки, я заглушила мотор. В ушах звенела тишина. Мы выбрались из машины, и Джейкоб начал выгружать мотоциклы. Я внимательно посмотрел на своего спутника. Его что-то тревожило. Неужели меня угораздило задеть больную тему? Смущенно улыбаясь, парень подтолкнул ко мне красный Харлей. — С днем рождения! Прости, что опоздал с поздравлениями. но ну что, готова прокатиться? «Вроде бы. Неожиданно мотоцикл показался устрашающим, а ведь мне предстоит его оседлать. Учиться будем понемногу». «Джейк...» — нерешительно обратилась я, когда оба мотоцикла стояли на земле. «Да?» «Что тебя беспокоит? Ну, в поведении Сэма и его друзей. Ты ведь не все рассказал?» Я внимательно смотрела на его лицо. Вперив глаза в землю, парень пинал носком кроссовки переднее колесо своего Харлея. Они до смерти меня пугают. В его душе прорвалась невидимая плотина, и слова понеслись стремительным потоком. Вообще-то совет старейшин состоит из равных, но, будь там лидер, им бы стал мой отец. Никогда не понимал, почему к нему так относятся, почему считаются с его мнением. Возможно, все дело в наших предках. Мой прапрадедушка... Эфраим Блэк был последним вождем Квилетов. Но я-то такой же, как все, ко мне относятся без всякого уважения, до сих пор относились. Почему-то последняя фраза застала меня врасплох. «А Сэм ведет себя иначе?» «Да». Блэк поднял на меня встревоженные глаза. «Он смотрит так, будто чего-то ждет» то уверен, что в один прекрасный день я вступлю в их дурацкую банду. Вечно уделяет мне больше внимания, чем другим парням. Терпеть это не могу. — Ты не обязан никуда вступать, — разозлился я. Расстроенный вид Джейкоба буквально почву из-под ног выбивал. — Что эти защитники от себе возомнили? — Угу. Он продолжал пинать невинное колесо. — Что еще? Потребовало я, чувствуя, что до конца мой приятель еще не высказался. Джейкоб нахмурил брови, грустный и раздосадованный. Эмбри. В последнее время он меня избегает. Эмбри-то тут при чем? Может, проблема с другом из-за меня? Наверное, потому что сейчас ты все время со мной. Напомнила я, чувствую себя полной эгоисткой. Надо же, присвоила парня, вырвала из привычного круга. Нет, дело не в этом. Он не общается ни с Квиллом, ни с другими ребятами. На неделю из школы исчез. Мы несколько раз заходили к нему домой, но так и не застали... Потом вернулся, какой-то какой то дерганный, испуганный. И Квилл и я пытались с ним поговорить. Эмбри отказывается общаться с нами. Джейкоб нервно кусал нижнюю губу. Похоже, ему очень страшно. Однако смотрел не на меня, а на свою ногу, которая совершенно бесконтрольно пинала колесо, и с каждой минутой все яростнее. На этой неделе Эмбри вдруг начал ходить с Сэмом и его соратниками. А сегодня... Сегодня он был на той скале. Голос Блэка звучал глухо и напряженно. «Белла, они изводили Эмбри еще больше, чем меня. И он не хотел иметь с ними ничего общего, а теперь бродит вместе с Адли, по собачьей в глаза заглядывает, будто вступил в его секту. С Полом было то же самое, один к одному. Они с Сэмом даже не дружили. Затем парень на несколько недель исчез из школы, а вернулся марионеткой Адли. Понятия не имею, в чем дело». — А разбираться, похоже, придется, потому что Эмбри мой друг, потому что Сэм так странно на меня смотрит, а еще он замолчал. — Ты рассказал об этом, Билли? — спросил я. — Похоже, страхи Джейкоба передались мне, по спине бежали мурашки. Лицо Джейкоба стало злым. — Да, беседа получилась очень содержательной. — Что сказал твой отец? Парень презрительно скривился, а, заговорив, здорово скопировал интонацию. — джейка Сейчас тебе не о чем беспокоиться. Через несколько лет, если не разберешься, в общем, потом объясню». Раздосадованно покачав головой, он перестал передразнивать Билли. «Что я должен думать? Это какой-то секрет? Только для взрослых?» «Нет, дело в другом. Здесь что-то посерьезнее. Нижняя губа закушена, руки стиснуты в кулаки. Чуть-чуть, и парень разрыдается».